Глава 7. Истоки. Как у каждого растения есть корни, так и у любого вампирского клана есть первородный, тот, кто воочию видел гнев царицы мечей и переродился в нем. Боги, вампиры и люди. Том первый. Когда я, сменив серое платье прислуги на свой более открытый наряд, вышла на улицу, Найвара и Каян уже ждали у фонтана. Найвара сидела на бортике, опустив руку в воду, окрашенную в розовый лучами закатного солнца. Она расположилась спиной к замку, а потому не сразу заметила меня. В воде покачивались лепестки цветов, что росли на раскидистых ветвях пышных деревьев. Их кроны куполом накрывали небольшую полянку, куда я и направлялась. Каян увидел меня сразу, едва я ступила на усыпанную мелкими камушками тропинку. Он улыбнулся и что-то шепнул на Найваре. Она вскочила на ноги, спрятала руки за спину и вытянулась в струнку, будто я хозяйка, а она провинившаяся слуга. Мне стало неловко, и я немного сбавила шаг. Однако уверенность вернулась ко мне, когда я посмотрела на Каяна, такой расслабленный и спокойный. Рядом с Найварой он выглядел как ее старший брат, мудрый и надежный. «Выдохни, Все будет хорошо». Попросила я себя и, наконец-то, выпустила из легких воздух. Даже не заметила, что задержала дыхание. Вблизи Найвара выглядела еще более юной, чем казалось мне раньше. А то, как она дрожала в моем присутствии и нервно отводила взгляд, когда Каян представлял нас друг другу и вовсе сделала ее в моих глазах ребенком. «Давайте посидим тут», — предложил Каян и первым сел на середину скамейки из белого дерева. Я фрукты принес. Он поднял с земли блюдце, на котором в избытке было все, что в порте считалось редкостью — цитрусы, ягоды и кусочки медовой дыни. Я первая опустилась рядом с Каяном и нанизала на длинный коготь несколько ягод. Для меня обычное дело. Но Найвара побледнела. Я даже подумала, что девчонка сбежит, но она сделала над собой усилие, расправила подул и села, сцепив руки на коленях. Настроение мое стремительно ухудшалось. Конечно, я не рассчитывала, что мы легко подружимся, но и нянчица с напуганным ребенком не входила в мои планы. Я стянула губами с когтя несколько ягод и села в такую же позу, как и Найвара. Мне стало так неловко, будто я вторглась на праздник, где меня не ждали. Платье вдруг показалось слишком открытым, хотя вверх оголял лишь плечи и руки. Никакого декольте или вызывающих вырезов на бедрах, обычное голубое платье в цвет моих глаз. Так мне казалось до этого вечера. Еще и воспоминания о письме, которое Жан зачитал в кабинете Рафаэля, не давали покоя. Это правда, что драконы рожденные, приближаются к Гаратису? Зачем? И что будет дальше? Вряд ли Артери проигнорирует это событие. Каян пытался расшевелить нас, болтал безумолку и в основном о работе, о лошадях, о том, как занимается садом. Найвара порой подхватывала его, тоже рассказывала о круговерте на кухне. Но умолкала, стоило в беседу вступить мне. Дохлый номер, в конце концов, подумала я. Наверняка Каян преврал, что Найвара сама захотела со мной пообщаться. Просто надеялся сдружить нас. Зачем? Я искоса глянула на девчонку и поджала губы от досады. Загнанный зверек. Если она и осмеливалась посмотреть в мою сторону, то неизменный ее взор приковывали лишь рога. Она не видела во мне человека. Только полукровку. В тот момент моя надежда найти товарищей в замке окончательно задохнулась. В школе у меня была анти, но у той просто не оказалось выбора, мы жили в одной комнате. Она волей-неволей узнала меня настоящую и перестала бояться. Здесь же подобного не случится. В мою мышиную норку больше одного человека не поселить при всем желании. Я уже собиралась встать и уйти, когда Каян вдруг загнал меня в угол вопросом. «Ну как, Тия? Уже привыкла к новой жизни в Розе Гаратиса?» До этого момента они с Найварой говорили так, будто меня здесь нет. А теперь я была невольно втянута в разговор. Даже Найвара ждала ответа. Я привыкла к вкусной еде, но не к тому, что в замке почти нет окон. Я будто в подземельях постоянно брожу, призналась я. Куда обратиться, чтобы в моей комнате выдолбили окно побольше? Удивительно, но Найвара вдруг рассмеялась, а затем смущенно ойкнула и отвела глаза. В пальцах покручивая кончик рыжей косы. Боюсь, пока встает солнце, наш господин будет против окон, пролепетала она. А мы только в башнях в слугах выдолбим, заговорщически предложил Каян. Туда-то, Рафаэль, не часто ходит. Это как посмотреть? загадочно отозвалась Найвара, и мы с Каяном вопросительно уставились на нее. Рыжие волосы, светлые глаза, веснушки. «Проклятие! Я только сейчас заметила сходство Найвары с одной из девушек, которые ехали в карете с Рафаэлем. «Моя сестра Сериэль, приближенная Рафаэля», — подтвердила мою догадку Найвара. «Он часто заглядывает в ее покои на закате. Приближенная. Обычно людей, которые добровольно или за деньги дают вампирам свою кровь, называют кормильцами» и все в курсе, что кормильцы позволяют себя не только кусать. Это отчаянные люди, которые надеются покорить вампиров своей красотой и преданностью, чтобы стать одними из них. Бессмертными, вечно молодыми. Когда ты красив, юн и ничего не умеешь, эта дорога кажется не такой уж и плохой. Но когда ты имеешь хоть горстку образования или талант, которым способен заработать на пропитание, Участь кормильца видится унизительной и грязной. Ведь вряд ли вампиры ограничиваются лишь кровью. Они берут все, что могут взять, меняя это на надежду, на обращение. Я встретилась с взглядом с Каяном, и он качнул головой. «Ничего не говори», — словно попросил он без слов. «Значит, Найвара не знает, что ее сестра торгует собой». «Вы из этой провинции? Ты и твоя сестра?» — осторожно спросила я. Найвара качнула головой. «Переехали, когда старый дом сгорел, а родители погибли в пожаре. Мне было восемь. Сестра искала работу, а я просто всюду таскалась с ней, пока нас не подобрал господин Карстру. И сколько ты уже здесь? Шесть лет. Значит, Сериэль уже точно не дождется обращения. Она и вовсе скоро наскучит Рафаэлю и из кормилицы превратится в обычную служанку. А когда Найвара повзрослеет, возможно, станет заменой сестры. Только если у нее не хватит ума заняться чем-то другим. Ты умеешь читать? Нет, Срель тоже не умеет. Ни капли не удивлена, что Срель безграмотна. Красивая и только. Но прелестная личика, пышные волосы и точёная фигура — Увидающий бутон. Что будет с Ириэль, когда ее молодость и зрелость утекут сквозь пальцы? И что станет с Найварой, когда возраст отпечатается и на ее лице? Хочешь, я буду тебя учить? Неожиданно для всех, даже для себя, спросила я. Каян виноградом чуть не подавился. Уставился на меня так, будто я предложила в подвале изучать запретную магию. Зачем это тебе? Найвара подалась чуть вперед. Ее тонкие косички повисли кончиками касаясь сцепленных с замок рук. Она терла пальцы друг от друга, взволнованно покусывая губы. Интересовалась, горела, но боялась. Все же я для нее наполовину чудовище. Мне скучно, честно ответила я и пожала плечами. У меня есть образование, но из-за господина Карстру и его неукротимой тяги к чистоте в замке пользоваться им мне не приходится жалко. Я десять лет корпела над книгами, впитывая знания, а теперь они пылятся во мне. Не хочу, чтобы все это было зря. Но я не маг, — замотала головой Найвара. А я училась не только колдовству. Грамота, история, основы других фундаментальных наук. Я могу дать тебе больше, чем любая школа для простолюдинов в окрестностях. Ты ходила когда-нибудь в школу? «Нет, ты не хочу», — смущенно отвернулась Найвара. «Мне и так неплохо работается». «На кухне? У раскаленной печи с грязной посудой? С утра до поздней ночи? Итак, ты хочешь провести остаток жизни?» Я перегнула. В серых глазах Найвары что-то дрогнуло, и я почти услышала, как в ней порвалась незримая струна. Куда-то разом делись смущения и волнения. И на смену им пришло колючее раздражение. Тебя срель подговорила. Она попросила все это мне сказать. Найвара, успокойся, мягко попросил Каян. И попытался коснуться ее плеча. Но та вырвалась и вскочила на ноги. Ты меня обманул. Ты сказал, что тия забавная и веселая. А она такая же зануда, как Сари. Подхватив юбку, Найвара рванула прочь от фонтана, у которого мы сидели. Тень бежала впереди неё, стелясь по каменистой тропинке, и становилась все дальше. «Так значит, ты сказал, что я веселая? Грустно усмехнулась я. «И в какой момент ты пришел к такому выводу?» «В тот самый, когда понял, что вы похожи», — буркнул Каян. Он встал со скамейки, но за Найварой не кинулся. Просто смотрел ей вслед, говоря, «И ты, и она...» Не нашли в Розе Гаратиса дом. Вы обе одиноки. Сестра Найвары слишком занята служением Рафаэлю, а ты... Тебя просто сторонятся. Ну, спасибо. Вы могли бы стать подругами, пропустив мои слова мимо ушей, обронил Каян. В свете закатных лучей его волосы пылали огнем, а глаза напоминали жидкий янтарь. Настоящее живое пламя. Он походил на дракона, рожденного куда сильнее меня. Или мне так только казалось, потому что я знала тайну Каяна. Я всё испортила. Хотела быть полезной, а в итоге спугнула Найвару. «Ты... ты хороший человек, Тия. Скоро Найвара это поймет. Он обернулся, и мое сердце споткнулось. Чувствуя, как олеют щеки, я отвела глаза. «Ты тоже считаешь?» что ей не нужно повторять судьбу сестры. Конечно, и на кухне ей оставаться тоже не стоит. Я пытался сам учить Найвару, но без толку. Не ожидал, что ты в первый же день предложишь ей то же, что я пытался дать несколько лет. Но нужно признаться, надеялся, что общение с тобой рано или поздно подтолкнет Найвару хотя бы к мыслям об учебе. Я хмыкнула. Думая о том, что у меня шансов преуспеть с Найварой действительно больше, чем у Каяна. И дело не в том, что я лучший учитель, чем он. Просто Каяну нравится притворяться простолюдином. Он охотно выполняет любую работу и не держится за свою магическую суть, как это делаю я. В нем и в сестре Найвары видят примеры, и они не самые лучшие, чтобы девочка вдруг захотела учиться». Зачем, если перед глазами как минимум два доказательства — выживать и жить, можно, довольствуясь малым? «Ты печёшься о ее судьбе больше, чем о своей?» Вместо того, чтобы озвучить свои мысли, сказала я. Каян развел руками. «Найвара мне как сестра. Помню, как мы впервые встретились. За ней некому было даже присматривать, а сама она едва ли могла позаботиться о себе. Постоянно пряталась» как мышка, пока я не решил с ней заговорить. Я стал заботиться о ней, носил еду, заставлял хотя бы иногда выходить на улицу. Найвара привыкла ко мне и стала моим хвостиком. Спустя несколько месяцев она все же привыкла к жизни в замке и нашла свое место на кухне. Но для меня она до сих пор как мелкая сестричка. «Вы даже похожи немного», — искренне улыбнулась я. А я бы хотел, чтобы Найвара стала хотя бы немного похожа на тебя. Сердце с силой ударилось о ребра. Я невольно вскинула глаза, в которых наверняка читались все мои эмоции. Проклятие. Я распахнутая книга. Но Каян... Что у него на уме? Найваре бы поучиться у тебя. И не только грамоте или истории. Ты упрямая. Знаешь, чего хочешь, и не стесняешься говорить об этом. Мне пришлось прикусить губу, чтобы не рассмеяться в голос. Знаю, чего хочу. Может быть. Но хотите добиваться разные вещи. Я хотела остаться в школе круга, но попала в розу Гаратиса. Хотела работать по образованию, но начищаю погибел обрысом у выскочки. Хотела выучиться на мага-целителя, но распределение решило за меня. Моей воли хватает, чтобы скалить зубы. Но мне никогда не хватит смелости по-настоящему укусить. Ей 14 каян. Я отставила блюдцы с фруктами и поднялась со скамейки. Найвара не хочет сидеть за книгами и тратить время на образование, которое кажется бесполезным. Мне стоило подумать об этом, прежде чем предлагать свою помощь. Ей хочется веселья, общения со сверстниками. Ты самая молодая в замке после Найвары. Если не с тобой, то с кем ей дружить? С тобой, чуть не сорвалось с языка, но я вовремя поняла, что ошибаюсь. Это Каян видит в девчонке младшую сестричку. Сама же Найвара, при более близком общении, наверняка будет питать отнюдь не братские чувства. Девочки в ее возрасте влюбчивы, а кандидатов на роль романтического героя в замке немного. Она успокоится, и вы поговорите. Он поймал меня за локоть, когда я проходила мимо. Сидеть в саду больше не хотелось. Вечер вымотал меня морально, и я больше всего желала просто запереться в своей комнате и до утра ни о чем не думать. Однако уйти молча не получилось. Каян, я не хочу быть нянькой. Я готова помогать, но только если Найвара готова эту помощь принять. Понимаешь? Спасти того, кто спасенным быть не хочет — невыполнимая задача. Знаю тебя, знаю. Я ведь тоже пытался. От его болезненной улыбки, похожей на трещину, ползущую по идеальному фарфору, стало тоскливо. И невыносимо тяжело от ответственности, которую искренность Каяна возложила на мои плечи. Он уже пытался достучаться до Найвары. Пыталась, судя по словам девушки и ее сестра. «Теперь моя очередь». Но я не записывалась в ее опекуны. Я не буду за ней бегать. Я осторожно высвободила руку из схватки Каяна, и он кивнул. «Прости, Каян», — если не оправдала надежд. Солнце почти село, когда я подходила к замку. Теперь на улице было так же прохладно, как и внутри. Коридоры пустовали, но, проходя мимо одного из залов, открытых для слуг, я услышала голоса и смех. Войти не решилась, но заглянула внутрь через щелку при открытой двери. Здесь собралась большая часть слуг. На диванчике у стены сидели даже три девушки-кормилицы, возле одной из которых я заметила Найвару. Она выглядела хмурой и в общей беседе не участвовала. Когда все рассмеялись, она лишь натянула слабую улыбку. Постояв так немного, я поняла, что работники замка просто отдыхают. Это не какое-то важное собрание, а обычные посиделки. Когда кто-то предложил разбавить вечер играми в карты, я решила, что торчать под дверьми больше не стоит. Уже развернулась, чтобы пойти в свою комнату, как вдруг меня остановил голос, которую услышать сейчас хотела меньше всего. Идем со мной, рогатая. Нас уже ждут в провинции Далит. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы обернуться на Рафаэля и понять, что он не шутит. Сегодня он вообще сказочно серьезен. Даже как-то жутко. В Далите? В столице? Именно. Он сократил расстояние между нами. Взял меня под локоть и повел в сторону, противоположную моей коморке, кабинету Рафаэля. «Боюсь, добираться до центральной провинции придется долго. А ты не бойся. Мы особые гости. Нам откроют переход. Здесь есть маг, способный открывать порталы?» Изумилась я, но Рафаэль качнул головой. «Он есть там, куда мы направляемся». Я уже видела, что его раздражают мои вопросы. «Да и вообще необходимость путешествовать со мной в целом». Рафаэль заметно нервничал и торопился, из-за чего растерял половину присущей ему надменности. Хотелось бы спросить, кто нас ждет по ту сторону перехода, но я прикусил язык. Отчасти из-за Рафаэля, а отчасти потому, что сама догадывалась. «Говорить с ним буду я, поняла?» Рафаэль завел меня в кабинет, где у одной из стен уже сиял прямоугольник перехода. Я не раз видела, как такие межпространственные проходы открывает Антинуа, а потому знаю, что это отнюдь непросто. Портал туда, портал обратно, и ты уже вымотан на весь день или даже несколько. Какая честь, что ради нас открыли такой переход. Поняла, буркнула я, и только тогда Рафаэль наконец отвернулся и подошёл к порталу. Шагать в него он не спешил. Сначала Рафаэль принялся за свою одежду. Стал поправлять рубашку и стряхивать с одежды несуществующие пылинки. Затем он попытался привести в порядок белоснежные вихры. Пальцами прошелся по прядям от алба до кудрявых кончиков, стараясь уложить их в подобие строгой прически. Только вот волосы все равно не слушались. Мне захотелось стукнуть себя, когда я вдруг с капелькой сочувствия подумала о том, что Рафаэль не отражается в зеркале. Перед важной встречей он только и может, что рассчитывать на интуицию и слепо прихорашиваться. «Ты можешь ему помочь?» — проскочила в мыслях, когда я заметила неровно лежащий воротник рубашки и короткую прядь, что выбилась из-за острого уха. Но я тут же мотнула головой, прогоняя дурацкую идею. «Рафаэль из мага превратил меня в служанку, а я буду ему волосы поправлять?» «Нет уж». «Иди сюда», — приказал он. Я приблизилась к серебряной рамке в воздухе и напряженно замерла. Но вовсе не из-за страха перед переносом. В ступор меня ввела протянутая рука Рафаэля. Я смотрела на раскрытую ладонь, как на шипящую гадюку. «Кто в здравом уме станет хватать змею?» Но чем дольше я тянула, тем сильнее Рафаэль выходил из себя. «Живее. Я и так слишком долго тебя по замку искал». «Зачем?» «Что зачем? Зачем я тебя искал?» Рафаэль состроил недовольную мину, но все же пояснил. «Затем, что Валанты Карстро хочет видеть новую служанку. Или зачем я прошу взять меня за руку?» «О, поверь, это не из-за моей к тебе огромной симпатии, рогатая. Так нужно, чтобы переход сработал на нас двоих». Фыркнув, я все же взяла Рафаэля за руку. При этом пальцы сжала посильнее, чтобы когти впились в его бледную кожу. Жизнь в Гаратисе уже научила меня, что извить господина опасно, но докучать Рафаэлю можно и другими способами. «Ау!» — дёрнулся он, когда мои когти царапнули его кисть можно же быть чуточку нежнее». «Простите, господин. Мои руки привыкли к грубой работе», — невинно пролепетала я. «Нежностью тряпку не выжмешь». Он сощурился и скосил на меня взгляд. Сначала мне показалось, что красные глаза блестят от злости. Но потом я заметила слабый призрак улыбки, что скользнул по губам Рафаэля. «Если это не уважение», то точно хотя бы одобрение моей шутки. «Перед Валанты так лучше не болтай», — резко посерьёзнил Рафаэль и шагнул к порталу, утягивая меня за собой. Сияющий проход поглотил нас раньше, чем я успела осмелиться и спросить, действительно ли Валанты Карстро тот, о ком я думаю? Действительно ли он первородный?